Глава двадцать седьмая «Не может быть. Этого просто не может быть», — донёсся до меня тихий шёпот, стоявший неподалёку Венчи. «Я был с ним полностью согласен. Что за бред? Как Люциус мог явиться в наш мир? Это просто невозможно. Однако вот он, прямо перед моими глазами. И что теперь делать? У меня не было ни единой мысли». Разрыв в силах слишком велик. Мы просто ничего не сможем ему сделать. Бежать? Ха. Мало того, что это не получится сделать, так я не собираюсь бросать своих вассалов. Они мои. И этим всё сказано. Я не могу упустить то, что принадлежит мне. Тем более кому-то вроде Люциуса. Надать то, что он жаждет заполучить. мару Нет. Да плевать, что разрыв в силах слишком велик. Впервые, что ли, будем действовать по обстоятельствам. Вот только действовать первым начал именно он. «Ничемные твари, бесполезные создания! Как вы допустили гибель сосудов для моих ангелов? Проигрывайте, хоть вас и больше, бесполезные ублюдки!» — раздался громогастный рёв Люциуса. «Господин, мы просим прощения, мы просто...» — резко упал на колени один из оставшихся бессмертных, и остальные тут же последовали его примеру. Вот только он не успел договорить, как тут же был испелён прилетевшим лучом света. «Молчать! Я не потерплю оправданий! Вы виновны, в том ваш грех! Из-за вас мне пришлось многим пожертвовать, дабы явиться сюда лично! Вы за это заплатите! Но позже! Сейчас я здесь ради того, чтобы уничтожить одну мелкую букашку, что столько времени доставляет мне проблемы! Ты!» Резко обернулся он в мою сторону. Да-да, привет. помахал ему рукой улыбаясь. Твои почитатели оказались совсем не какушими. Мусор, одним словом. Впрочем, чего ещё можно было от них ожидать? Не зная, почему я внезапно начал злить Люциуса, на эти слова сами вылетели из моего рта. Впрочем, плевать. Ты прав. Они абсолютный мусор, но ты другой. Я чувствую это. Сильный, талантливый. «Хороший материал», — задумался он. «Я окажу тебе величайшую честь. Склонись же передо мной. Поглянись верности, и тогда я пощажу тебя. Более того, позволю тебе стать ещё сильнее. Смогу возвысить тебя до божества, и тогда ты войдёшь в мой пантеон. Кому-то же нужно стать богом грома молнии когда Перун падёт. Так почему бы тебе не стать им?» Можно было бы попытаться сделать вид, что принял его предложение, потом атаковать со спины, но вот только это бесполезно. Он хоть и высокомерный засранец, но далеко не идиот. Бесклятвы верности и близко не позволит к себе приблизиться. Так что ответ может быть лишь один. А не пошёл бы ты? Ты сам выбрал свою судьбу. В мою сторону тут же устремился луч света, сметающий всё на своём пути. «Щиты!» — выкрикнул я, создавая перед собой стену молний уже стали появляться иные защиты. Вот только когда вражеская атака достигла цели, то ничто не смогло её остановить. Вот с небольшой задержкой разрушается мой барьер молний, следом огненный щит Ши, ветряное венчи, водная стена Давида и последней пала огненная стена Гомера. Ни одна защита не смогла сдержать эту мощь. Но они дали нам мгновение, благодаря которым удалось частично выйти из-под удара. Когда луч достиг земли, он вызвал взрыв, что раскидал нас всех в стороны даже пыль немного рассеялась, на месте соприкосновения с землёй осталась огромная воронка. Боюсь, если бы мы попали под удар, это был конец. «Осыпаем», — тут же приказал я. Сражаться с ним было просто бесполезно и даже глупо. Так что это наилучший вариант. Никто спорить не стал, и мы одновременно на всей скорости стартанули в сторону замка. Разумеется, отпускать нас просто так никто не собирался. В спину тут же полетели новые атаки Люциуса. Чуть более слабые, но зато их стало намного больше. Я бежал позади всех, время от времени создавая за спиной барьеры, что давали мгновения, позволяющие уклониться от этих атак. Увы, это не могло продолжаться долго. Один из лучей света всё же достиг своей цели, пронзив мне ногу, заставив упасть, покатившись по земле. И вот сейчас, лёжа на земле, я видел, как смерть в виде очередного луча света приближается ко мне. Вот только заблокировать я его уже не смогу. Да и бежать с такой ногой тоже. И всё же сдаваться я не собирался. Поток молнии отправился навстречу вражеской атаке. Казалось, что они смогут побороть или хотя бы отклонить этот луч. Увы, этого не произошло. И мои молнии пали первыми. И когда я уже думал, что на этом всё, перед моим лицом возникает четыре знакомых барьера. На меня самого затаскивают в тень, чтобы вскоре выбросить за несколько метров от того места, куда прилетел тот луч. «Простите». «Больше не смогу. Слишком много магии». Тяжело дыша произнесла, вытащившая меня из-под удара Сая. «Этого достаточно. Гомер, возьми его. И отходим. Быстро!» Донёсся голос учителя, и меня тут же подхватили на руки и, закинув на плечо, потащили к замку. Как-то это... Не, не буду об этом даже думать. Тем более некогда. Да и, если честно, так даже удобнее. Я смотрел им за спину прямо на разъярённого Люциуса, и просто создавал барьеры, защищающие нашу группу. Благо, бежать оставалось совсем немного. Под конец, правда, пришлось воспользоваться вражескими лестницами, чтобы быстро забраться на стену. Ждать открытия ворот было бы слишком долго. «Активировать барьер!» — прокричал я, едва мы все оказались за стенами замка. В тот же миг отдающий синевой барьер довольно быстро покрыл всю территорию замка. Лучи света Люциуса ударялись прямо в него и ничего не могли сделать. Это была последняя защита, оставленная на крайний случай. Батя у меня был весьма предусмотрительным и позаботился о таком барьере, что выдержит даже атаки божества. Да, вечно он не продержится, но даст нам время на передышку и составление плана. «Ты в порядке?» Тут же подбежала ко мне Агния и резко обняла. «Я так волновалась». «Да, всё нормально», — приобнял её, после чего тут же достал вещь, и амулет и приложил к ноге. Когда рана немного затянулась, удалось подняться и произнести небольшую ободряющую речь перед солдатами. Потому как от увиденного многие были в шоке. У кого-то началась паника. Благо, эти приступы удалось давить за родыши, как и попытки сдастся. Опять же, в основном со стороны наёмников. Все жители гор были готовы сражаться против Люциуса до конца. «И что теперь мы будем делать?» — зазвучал мучающий всех вопрос, когда я закончил речь. Это я сейчас и узнаю. Надо только кое с кем поговорить. Отдыхайте, пока есть время, я скоро. Встал и немного прихрамываю, поковылял в сторону замка. А направлялся я глубоко в подвалы. Именно там, в одной из комнат, моему зору предстал кристалл-накопитель, что и являлся источником того самого защитного барьера. А рядом с ним сейчас стояла Мара, направляя свою ману прямо в кристалл. «Кассиус, ты в порядке?» Увидев меня, она тут же подбежала и обняла. — Да, прости, но сейчас не время. Лучше скажи, сколько протянет барьер? — С моей поддержкой даже Люциус не сможет пробить его быстро. Думаю, около часа у нас точно есть. Может, больше. Его атаки неожиданно слабы. Куда слабее, чем я рассчитывала. Это странно. — Разжала она объятия. — Прости, что я не могу помочь. Ограничения, ты же знаешь. Мой максимум сейчас — это сосредоточиться на поддержании барьера. — Ничего страшного. Это более чем достаточно, но сейчас мне нужно поговорить с теми, кто может знать, что за демоновая фигня тут происходит. Тут же достал из пространственного кольца пару фигурок богов, пустив в них ману. Откликнулись они быстро. Хейли Перун представили передо мной в привычном облике, разве что выражения их лиц были совсем не такие доброжелательные, как это было обычно. Ну, — но только не говорите мне, что вы ничего не знаете. Как подобное произошло? Как Люцев смог прийти в наш мир? Я ведь уничтожил. Краем глаза бросил взгляд на мать и сказал немного не то, что хотел. Его громоотвод. Не даже так. Он как-то смог это сделать. Хотелось рвать и метать, но я сдерживал себя. Они столько раз мне говорили, что боги не могут вмешиваться в наш мир. Но это происходило. Говорили, что нельзя переместиться сюда, не попав под ограничения. И опять же это произошло. Будто Люциусу было плевать на все эти законы. Он действовал так, как сам того желал. А вот остальные боги не были на это способны или не хотели. И это невероятно бесило. Люциус перешёл грань, которую нельзя было переходить. Он нашёл новый громадод. Бог медицины пал, убитый этим безумцем. Он использует его тело как новую защиту от мира озвучил шокирующий факт бог Грома. «Все боги в шоке от его поступка, но сделать ничего не могут. Он убил бога из своего домена, и причина была резонной. Пусть все и понимают, что это было подстроено, но фактически он был в своём праве», — посмурнела Хель. «Такого терпеть мы уже не могли. Прямо сейчас наш пантеон штурмует его домен». Но, боюсь, это не так просто. Он позаботился о своей защите. Да и мы не можем пока действовать в полную силу, чтобы не зацепить случайно ваш мир. Всё же его домен слишком сильно с ним связан. Потребуется время, и немало. Как минимум он успеет здесь всё закончить и вернуться в своё настоящее тело. Да, то, что ты видел всего лишь аватар, «Временное вместилище для его силы!» — тяжело вздохнул Перун. Вот только он далеко не так глуп, как может показаться. От такого перемещения Люцус потерял большую часть своей божественной силы. Мир сдерживает его. Более того, если он умрёт в этом теле, то погибнет навсегда. Казалось бы, зачем ему это — идти на такой риск? Но не всё так просто. Тем самым... Он обезопасил своё основное тело. Даже если с ним сейчас там что-то случится, то здесь он не умрёт. Да и достать тут его будет невероятно сложно. Но если сможет за это время захватить Мару, то он победит. Уж прости, внук, но её жизнь для меня ценнее твоей и даже ценнее этого мира. «Мама, как ты можешь?» — вскрикнула Мара, шоком смотря на неё. «Могу. Ещё как могу. Миров у меня огромное множество». «Дальних потомков тоже хватает, но дочь, что смогла унаследовать божественную силу, только одна», — пожала плечами богиня. «Уж простите, но говорю как есть. К тому же, если он доберётся до Мары, значит, Касс уже будет мёртв. Но не волнуйся, о твоей душе я позабочусь». «Не слушай ты её. Опять пытается выставить себя не той, кто она есть. даже уже готова уничтожить душу мира, лишь бы спасти вас». «Да, вас обоих», — зашептал мне на ухо Перун. «Эй, ты что такое говоришь?» — скинулась богиня. Но я заметил, как на её щеках проступил лёгкий румянец. «Как есть, так и говорю. Я слишком давно тебя знаю. Хель — это хель. Возразить ей никто не посмеет. А те, кто равны и по силе, не станут ничего делать, так сказать» выразит солидарность, тем более, что в этом мире не заинтересован никто действительно сильный. Это только такие молодые башки, вроде люцуса могут там что-то надеяться. Идиот он, не понимая, что для неё это всего лишь детские игры, не более. Бабка у тебя слишком могущественная, чтобы обращать внимание на чьи-то законы. Это всё её собственные ограничения». Старается сдерживать себя, чтобы не сойти с ума. Поверь, от полной безнаказанности даже у богов может снести крышу. Было несколько подобных случаев. С тех пор приходится сдерживаться всем. Никто не хочет такой же судьбы. вы для тех, кто живёт столь долго, это необходимость», — проборчал старик, после чего повернулся к богине смерти. «Хватит запугивать парня. Это так не сработает». Механизм тут немного иной. Просто угроза скорой гибели не активирует защитный механизм. Ценок постарался. Даже ты понять смогла, что он тут натворил. Я и сам обнаружил не так давно, чуть ли не случайно. Хитро, что ж тут говорить. Очень хитро придумано. Что? О чём вы? Удивлённо посмотрел на богов, что внимательно смотрели на меня. Но... «Скажем так, батя твой слишком сильно хотел тебя защитить. Я бы даже сказал, что переборщил он со своей паранойей, даже от Мары это скрыл. Но могу его понять. сила молодых богов желанным многим существам. Ради такой души и демонические вторжения иногда начинались. И ты родился как раз таким, с душой бога, полноценной он только родился в реальном мире, что крепко привязала тебя к нему. И пока не вошёл бы в полную силу, просто не смог вознестись. Поэтому он решил обезопасить тебя, скрыть от всех. И тут на сцену выходит он...» Старик постучал по гримуару на моём поясе. «Мяу!» Тут же книжка обратилась к котам, что недовольно посмотрел на потревожившее его существо и недовольно мяукнул. «Да, да, именно он, часть твоей души, небольшой осколок со своим самосознанием. Вот только расколоть душу не так-то просто. И уж тем более этого не делают просто так. Бронт отделил твою божественную часть, спрятав её в артефакте». «Что?» — удивлённо посмотрел я на Райта, а чего тот как-то немного устал и совсем не кошачьи вздохнул кошачьи что Пора исполнить своё предназначение. «Самое время!» — посмотрел на него бог грома. «Стоп! Если он часть моей души и вернёт эту часть назад, то...» «Верно! Две части целого станут единым, так, как и должно было быть изначально. Ты вновь станешь целым. А рай что будет с ним?» — посмотрел на кота, уже понимая, какой прозвучит ответ. «Он сольётся с тобой, исчезнет из этого мира, став вновь тем, чем и должен был быть изначально», — мягко произнесла Хель. «Нет. Это ведь смерть. Да непростая. Он полностью перестанет существовать. Я не могу этого допустить. Только не такой ценой. Он самое дорогое для меня существо на всём белом свете. Я не допущу!» Шокированно продолжал смотреть на спокойную морду Райта, что смотрел прямо мне в глаза. «У тебя нет иного выбора. Это должно было произойти, рано или поздно. Тебе нужна сила, что скрыта в нём, чтобы победить Люциуса. Другого пути нет», — покачал головой Перун. «Я просто не мог допустить этого. Райта. Он был со мной с самого рождения. Просто не могу представить себе жизнь без этого ленивого и наглого комка меха». Почему-то в голове стали всплывать старые воспоминания. Вот этот маленький котёнок впервые защитил меня от собаки, что пытался собрать нашу еду. Следующий кадр, где мы засыпаем в обнимку в каком-то холодном подвале. Делим с ним последний кусок чёрстого хлеба, что удалось сохранить. А в другой момент мы сидим на каком-то продуктовом складе, где от пуза обедаемся сочнейшими сардельками. После радостно бегаем друг за другом на какой-то лужайке, усыпанной цветами множество приятных и не очень моментов всплывали один за другим в моей голове сотни, если не тысячи фрагментов воспоминаний. Я не могу вспомнить ни одного важного события в моей жизни, дня было его. Да, он часть моей души, но в то же время нечто большее. И тогда я решил для себя окончательно: плевать на последствия. Я не позволю Райта перестать существовать. Найдем иной способ, должны быть варианты, хоть что-нибудь. Нет прозвучал мой твёрдый ответ. В ответ на это Райта лишь едва уловимо фыркнул. Я видел по этим глазам, что он уже всё решил. Вот только, попытавшись сдвинуться с места, внезапно понял, что не могу сдвинуться с места. Моё тело перестало слушаться меня. А затем кот резким прыжком летит прямо в мою грудь. И стоило ему только коснуться меня, как он превратился в поток энергии, что быстро влился прямо в сердце. Я ничего не смог сделать, лишь какой-то мыслеобраз пронёсся в моей голове. «Глупый котёнок, ты всегда был таким наивным. Теперь всё будет хорошо».